Я обиделась. К стоянке шли молча. Буквально в двух шагах от нее я остановилась, как вкопанная. Вокруг машины Эдварда собралась группа парней. Присмотревшись, я поняла, что они стоят не вокруг Вольва, а вокруг красного кабриолета, раскрыв рты в немом восторге. Никто из них не заметил, как Калин змейкой, прошмыгнув мимо них, сел в машину. Последовав его примеру, я также незаметченная уселась на пассажирское сиденье.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 «Может, вернемся к утреннему договору?» – многозначительно спросила я. «Очень может быть», – кивнул Эдвард. Я старалась придать лицу вежливое выражение. Вольво затормозил, и, удивленно подняв глаза, я увидела, что мы уже на подъездной аллее Чарли. Оказывается, если не глядеть в окно, все не так страшно. «По-прежнему не понимаешь, почему нельзя смотреть, как я охочусь?» Торжественно спросил Эдвард, а в его глазах плясали бесята. «Но «Ну, меня больше удивило, как ты отреагировал на мой вопрос. Неужели испугалась?» «Конечно, нет». Без запинки солгала я. «Просто я не хотел тебя пугать», продолжал он, улыбаясь, хотя глаза стали серьезными. «Просто представил, что ты увидишь нашу охоту». Лицо Эдварда помрачнело. «Это так страшно?» «Очень». «Почему?» Глубоко вздохнув, он отвел взгляд. «Когда мы охотимся, — медленно проговорил Эдвард, — то забываем о разуме, отдаемся инстинктам, особенно обонянию. Если в таком состоянии я почувствую твой запах...» Он покачал головой. Я старалась ничем не выдавать себя. Но вот наши глаза встретились, и я почувствовала, что воздух снова наполняется электричеством, совсем как на биологии. Голова закружилась, стало трудно дышать, а Эдвард все смотрел, смотрел на меня. Я судорожно вздохнула. Белла, тебе пора домой, велел Эдвард, уставившись на тяжелые облака. Я неохотно открыла дверцу. Холодный ветер привел меня в чувство. Шла я очень медленно и осторожно, боясь подскользнуться и упасть. Твердо решив не оглядываться, я услышала шуршание отпускающегося стекла и не удержалась. «Белла!» – позвал Эдвард совершенно спокойным голосом. Высунувшись из окна, он ослепительно улыбнулся. «Что?» «Завтра моя очередь. Что ты имеешь в виду?» «Моя очередь задавать вопросы», – ухмыльнулся он, сверкнув белоснежными зубами. Машина с ревом сорвалась с места и свернула за угол, прежде чем я собралась с мыслями. Улыбаясь, я вошла в дом. То, что завтра он собирается за мной заехать, совершенно очевидно. Ночью мне снова приснился Эдвард. Теперь мои сны стали совсем другими, полными напряженного ожидания. Всю ночь я ворочалась боку на бок и заснула лишь под утро. Естественно, я не выспалась и стала раздраженной. Доставая из шкафа бежевую водолазку и джинсы, я с тоской вспоминала аризонские сарафаны и шорты. Завтрак прошел спокойно. Чарли поджарил яичницу, а я ограничилась кукурузными хлопьями с молоком. Интересно,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 Глядя на своего водолоску, ответила я. «Коричневый?» — недоверчиво фыркнул он. «Конечно!» — оправдывалась я. «Коричневый, теплый. Я так скучаю по-коричневому. А здесь все, что должно быть коричневым — стволы, деревья, скалы, земля, покрыты мхом. Мои слова чем-то задели Эдварда, он задумчиво смотрел на меня. Ты права. Коричневый, теплый. Нерешительно, нерешительно коснувшись моих волос, он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 Он вытащил целую ступку в диску и передал мне. Неужели дебюси хуже, чем это? Эдвард показал на диск со, со знакомой обложкой. Итак, целый день встречая меня с английского по дороге на испанский, и даже во время ланча он выпытывал у меня мелкие подробности моей биографии: какие фильмы я предпочитаю, на какие какие не смотрю никогда, где бы хотела побывать.